«Глава шестая. Узун, зря я тебе не верил. Все именно так, как ты описывал». Бриген вышел на свет и остановился рядом с человеком. Он долго и пристально вглядывался в архипов, будто изучал музейный экспонат. Денис, в свою очередь, смотрел на него. Если описать это существо двумя словами, то с уверенностью можно сказать, что оно выглядело как старый ребенок с детскими очертаниями лица и кожей без единого волоска на ней. Подойдя вплотную, он скинул капюшон и взглянул снизу вверх в глаза человеку. Архипов рассматривал морщины на сухой белесой коже и пытался прочесть его внутренние эмоции. Но как он ни старался, у него не получилось. — Землянин! — громко произнес местный, просто констатируя факт. — Покажи мне свой репродуктивный орган! — Что? — искренне удивленно выругался Денис. — Может, сперва познакомимся, а потом уже будешь мои яйца рассматривать. — Где мой товарищ? Где Шибо? «Человек, ты лишь благодаря своим тестикулам и жив до сих пор. Поэтому прежде чем начать какой-либо разговор, мне необходимо убедиться в том, что они у тебя есть. Узун!» Человечек с лицом старого ребенка укоризненно взглянул на второго и отошел в сторону. Узун был более загадочен. Его лицо скрывалось за безликой маской. Ярко-красный плащ и серая поверхность маски сильно контрастировали, вызывая не самые приятные ощущения. «Его имя Сермет произнес он, подойдя вплотную к человеку. Архипов вглядывался в темные прорези со стеклом, за которыми скрывались глаза, и пытался вспомнить этот голос. Он был ему знаком. «Пойдем, я покажу твоего друга». Узун направился к сфере, стоящей в углу помещения. Денис потянулся за ним, надеясь, что это ошибка, и Ираш на самом деле жив. От сфер тянуло теплом, хотелось потрогать и ощутить это тепло ладонями, но зловоние отталкивало, сдерживало это желание. Узун шел медленно, давая человеку возможность осмотреть сферы и находящиеся внутри сгустки, оставшиеся от тел. Они обходили емкость за емкостью, пока Узун не остановился подле одной, включив фонарик, спрятанный под капюшоном. Он напоминал сумасшедшего ученого, проводившего эксперименты. «Смотри!» — он ткнул пальцем в сферу, указывая на сгусток. В этой массе можно было легко рассмотреть ноги и руки. Подсвеченное фонариком тело неподвижно зависло в жиже. От него медленно отслаивались небольшие кусочки, которые постепенно растворялись, превращаясь в ту самую жижу. «Это может быть кто угодно, тот же парень, который вел нас», возразил Архипов. «Совершенно верно, Денис, ты прав. Его кожа уже отслоилась, и в этом сгустке белковой материи сложно узнать шибо. Ты знаешь мое имя?» «Знаю, Денис, знаю». Узун протянул ладонь, на которой лежали имплантанты зубов с металлическими штифтами. «Поверь мне, это Ираж. Пойдем дальше». Он положил искусственные зубы в руки Архипу и, обойдя сферу, направился вглубь помещения. Денис, сжав кулак, пошел за ним, мысленно свыкаясь с потерей Шибо. «А это Воп. Его тело также не выдержало низких температур. Молодой воин. Это было первое его задание». Узун показал на тело, плавающее внутри другой сферы. «Варлот!» Воскликнул Денис и вплотную подошел к Узуну, попытавшись стянуть с него маску. «Не спеши так!» Шепотом произнес тот, оттолкнув руку человека. «Не все сразу. Для нашей же безопасности, помни, мы с тобой не знакомы. Остальное я объясню позже, а пока соглашайся на все, что предлагают». «Почему я должен тебе верить?» Взывающе спросил Денис. «Вы мне спасли жизнь и вытащили с проклятой планеты. Я вам обязан. Этого достаточно?» Узун отошел в сторону и, как ни в чем не бывало, заговорил более громко: Воб спас вам всем жизнь, включив маячок. Именно по нему вас и нашли. Воб говорил, что устройство не работает, и вел нас к горным хребтам. Значит, он ошибся прибор сработал, настаивал на своем Узун. Это Ираш нас спас, а не Воп, если уж на то пошло. Архипов вспомнил, как Шибу обнаружил в кармане маленькое приспособление с кнопкой и долго пытался выяснить, что это. Впрочем, без разницы. Оба они отдали свои жизни ради вас. А теперь идем к Сермету. Узун вытянул руку, приглашая человека пройти вперед. Денис взглянул на маску, пытаясь понять, кто под ней прячется. Голос действительно принадлежал ворлоту, И то, что люди спасли его, тоже являлось правдой. Но Архипов до сих пор не видел его лица и сомневался. «Думаешь, я поверю тебе? Я лично видел, как в унесли Аруны». «Дело твое». На кону стоят не только жизни твоих людей и твоя собственная, но и моя. Потому мы или работаем вместе, или погибнем, тоже все вместе. Что я должен делать? Архипов все еще сомневался, но в данный момент судьба не предоставила ему другого варианта. Слушать, соглашаться и делать все, что предложит Сермет. У него большие планы на вас. Все, идем, идем. Нельзя задерживаться, чтобы он долго ждал. Прошептал Варлот, подталкивая Архипова вперед. Они прошли мимо сфер к выходу, где их ждал местный. Этот был то ли лаборантом, то ли охранником. Денис не стал себя утруждать выяснением его роли. Но, выйдя из помещения в коридор, сопровождающий ушел, оставив человека наедине с Узуном. «Не пытайся обмануть его, он все равно узнает. Запомни, сейчас ваши жизни в его руках». Озираясь по сторонам, произнес Ворлот: «Идем за мной». «Где мои люди?» «С ними все в порядке, их не тронут». «Они представляют из себя ценный материал». Варлот подбирал слова, чтобы развеять сомнения Дениса. «Доверься мне. Я поставил свою жизнь на тебя. Если план не сработает, то погибнем все. Ты меня понял?» Архипов кивнул и пошел вдоль коридора. Варлот не был убедителен, но выбора у Дениса не осталось. Завернув за угол, они оказались перед массивной дверью. Дверью, какая часто встречается в бункерах и шахтах, с ржавыми петлями и затворами. Варлот, приложив усилия, открыл ее и пригласил Дениса пройти вперед. Там их уже ждали. Гул голосов можно сравнить с тем, что стоит на аренах во время проведения баскетбольных матчей. Увидев человека, толпа расступилась. Архипов почувствовал неуверенность, ибо не хотел быть поглощенным этой толпой существ с детскими лицами, чьи тела оказались физически недоразвитыми. Он смотрел поверх голов. Сотни аборигенов собрались в одном месте и с интересом смотрели на Дениса. Присутствовали как настоящие дети, сидящие на шеях у своих старших собратьев, так и взрослые. Но как бы Архипов ни старался, он не мог определить возраст этих лысых мужчин. Любому из них можно было дать 15, 30, а возможно и все 50 лет. Варлот поторопил. Денис шел через толпу, вглядываясь в уродливые лица местных. У некоторых лица были искривлены, также часто встречались с грубыми шрамами на щеках. Были безухи или одноглазые. Стены помещения уходили ввысь. Казалось, будто все находится на дне глубокого колодца, а где-то там, наверху, сиял холодным светом шар. Архипов остановился и хотел спросить у ворлота, что это за сфера, но того и след простыл. Тем временем живой коридор продолжал петлять, ведя человека к центру зала, к высокому постаменту, возвышающемуся над головами присутствующих. Толпа затихла в ожидании. Архипов сравнил этот постамент с эшафотом и в глубине души надеялся, что его ведут не на казнь. От потока эмоций окружающих в его голове нарастал шум. Каждый в толпе излучал те или иные чувства, которые Денис ощущал, и с каждой секунды поток становился все больше. Он пытался заглушить себе способность чувствовать, но ничего не получалось. Он постепенно переставал чувствовать собственную голову. В разуме пульсировали лишь чужие чувства и эмоции. «Хватит!» — крикнул Денис и открыл глаза. Он увидел, что упал на колени, а странные существа вокруг испуганно отстранились от него. От них повеяло слабым налетом страха, а его голова стала легкой. «Вот, значит, как с вами надо!» — улыбнулся он. верхуван Атари Витувара!» — прокричал кто-то в тишине, и толпа взорвалась радостными возгласами. Архипов поднял голову на голос и увидел на постаменте сермета, невысокого старика с такой тонкой кожей, что при холодном свете казалось прозрачной. Денис сконцентрировался на нем, и тут же до его слуха донеслись более знакомые слова. «Они находятся на эволюционной вершине своей планеты. Они генетически схожи с нашим видом. Они сильны. Их разум имеет большой потенциал. Они надежда нашей цивилизации в борьбе за наше будущее, в борьбе с небесными жителями. Братья мои, это человек!» Выкрикнул Сермет и указал дрожащими кривыми пальцами на Дениса. «Толпа взревела». Архиповы хватали десятки рук и с усилием пропихивали к постаменту. Денис особо усердно отталкивал от себя, кому-то из местных даже попало по челюсти. С человека срывали одежду, в конце концов оставив ее абсолютно нагим, перед улюлюкающей массой аборигенов. Он стоял, прикрывшись руками, и искал взглядом варлота, но того нигде не было видно. «Цирк какой-то!» – выругался Архипов. Он злился на себя за то, что умудрился попасть в такую ситуацию. Подободряющие крики старик-сермет проводил презентацию человека перед сообществом таких же уродцев. Он говорил громко, но погруженный в себя Денис его не слушал. После каждой фразы следовал показ. Местным показали спину человека, его руки и ноги. Денис, не особо отличающийся на Земле физическими данными, на фоне аборигенов выглядел богом, и всем эта особенность понравилась. «Мы будем жить свободно и не думать о будущих поколениях, потому что сами сможем воспроизводить себе подобных. Но...» Сермет остановился, подняв правую руку вверх. «С виду-то он хорош, а мы слишком долго ждали и не можем надеяться лишь на внешнюю красоту. Готовьте арену, и Ироделла!» Старик обернулся на Дениса и улыбнулся. «Я в тебя верю, человек!» «Что?» Не понял Архипов. Сермет не внял вопрос и ушел. На постамент сразу взобрались несколько местных с одеждой и, не спрашивая разрешения, быстро начали его одевать. Архипов не сопротивлялся, отдав свою судьбу в руки ворлота. У него был план, а у Дениса нет. Он до сих пор не знал, кто эти существа. А кто те, что были на айсберге? Лишь в одном он был уверен. На околопланетарной орбите жили аруны, и они были ключом к возвращению людей на родную планету. Одев человека, местные повели его прочь от беснующейся толпы вглубь города, по узким коридорам. Денис оборачивался, ища рядом с собой Варлота, но так и не увидел знакомый силуэт. А тем временем его привели в темный закуток среди многочисленных коридоров и, прикрыв массивную дверь, оставили одного. Архипов осмотрелся, пытаясь найти ответ на свои вопросы, но обшарпанные стены ситуацию не проясняли. В тусклом свете он увидел в глубине комнаты одинокий стул и корзину. Подталкиваемый любопытством заглянул внутрь. «Ничего хорошего мне это не сулит», — проговорил Денис, вынимая из корзины короткий меч, сплошь покрытый ржавыми пятнами. Кроме оружия на ее дне лежал шлем квадратной формы, больше похожий на кастрюлю, и изрезанная меховая шкура. Архипов побрезговал что-либо трогать, а, осмотрев неухоженный меч, бросил его обратно. Только он поудобнее сел на стул, как в комнату вошел местный. Увидев, что человек на нее совершенно не реагирует, воскликнул. «Я не знаю, понимаешь ли ты меня, но я должен тебя подготовить, чтобы ты не умер сразу!» Затем он неохотно улыбнулся и заставил Дениса встать. «Говорят, ты с планеты Земля!» Продолжил свой монолог абориген. Ощупал человека, не обращая внимания на его поведение. Затем достал из корзины куски шкур и начал прикладывать их к рукам и ногам Архипова, закрепляя высохшими кожаными веревками. Они больно стягивали кожу и оставляли ссадины, но Архипов не обращал на это внимания. Он иногда даже не слышал местного и не понимал его речи, так как был погружен в его эмоции, излучавшие спокойствие и уверенность. «Ты понял меня?» громко спросил абориген, похлопав человека по плечу. В этот момент Денис вернулся в реальность. Заметил, что его руки и ноги обтянуты накладками из меховых шкур, которые доставляли массу неудобств. На голову был надет шлем... Но из-за маленького размера находился он на макушке, а крепежные ремни болтались возле ушей. — Сними все это. Архипов клинком меча скинул шлем с головы. — Радел опасен. Без шлема погибнешь сразу. — Я не понимаю, что ты говоришь, но он защитит твою голову. Местный поднял шлем и, показав человеку, вновь хотел водрузить ему на голову, но тот опять отмахнулся. В следующую минуту Архипов мечом срезал все шкуры со своего тела, И облегченно вздохнул. Такого облегчения он давно не испытывал. Ощущений можно сравнить с теми, когда снимаешь обувь, на пару размеров меньше. Местный удивленно смотрел и не вмешивался в процесс. Затем махнул рукой и, пожелав удачи, вышел из комнаты, оставив человека одного. Роддел, значит? Гладиаторские бои, что ли?» «Интересно, кто это?» «Местный боец, наверное», — рассуждал Денис, усевшись на стул. Если местный, то и физически выглядит, как все. Значит, смогу его одолеть. А если такой же пленник, как и я, с другой планеты? Возможно, тоже с Земли. Эти мысли обеспокоили Архипова. Он встал и пару раз взмахнул мечом, пытаясь имитировать атаку. Ну и что, что с Земли? Может, удастся договориться? Ребят бы еще найти. Скрип открывшейся двери оторвал его от мыслей. На пороге стояли три аборигена. Они поманили его к себе и повели поели освещенным коридором. Шли они недолго. Денис успел рассмотреть коридоры и тесные помещения, мимо которых они проходили. Голова мыслила трезво, не упуская ни единой детали. Единственный вывод, который он смог сделать после увиденного, что город находится внутри заброшенных шахт. Конструкция проходов и опор ничем не отличалась от земных технологий. Видимо, на любых планетах Вселенной основные законы физики работают одинаково. С каждым шагом Денис все сильнее ощущал гулые вибрации. Сквозь стены доносился шум сотен голосов, поэтому он все больше убеждался, что ему придется с кем-то драться. И не просто в рукопашную, а биться на мечах, доказывая местным свою состоятельность. Только в купе с поступающей информацией до него стал доходить смысл сказанного стерметом. Где остальные люди? Громко и грубо спросил Денис, но его слова проигнорировали. Он хотел повторить вопрос, но группа остановилась перед массивной дверью. Один из сопровождающих улыбнулся ему оскалом кривых зубов и, приложив усилие, повернул рукоятку затвора. Дверь скрипнула, а из возникшей щели все громче донеслись выкрики и возгласы. «Не подведи меня. Я в тебя верю», — шепнул голос возле уха Дениса. Он испуганно отдернул голову и обернулся. За спиной стоял сермет. Он слегка похлопал его по обнаженной спине и удалился по коридору. Дальше события развивались стремительно. Без каких-либо церемоний конвоиры толкнули Архипова в открытую дверь и тут же закрыли ее. Денис оказался внутри узкого и низкого прохода, длиной не более трех метров, в конце которого виднелся яркий свет. Пригнувшись, он прошел вперед и оказался в круглом помещении, стены которого уходили высоко наверх. Задрав голову, он увидел, что в стенах устроены лоджии, огороженные железными сетками, и в них разместились жители города. Они восторженно кричали и махали человеку руками. Под потолком, на высоте около 30 метров, находилась огромная ледяная сфера, излучающая яркий холодный свет. Блики его падали на серые шершавые стены. Денис повертел меч в руках и прошелся по арене. Это была именно арена, посыпанная толстым слоем серого песка. На стенах виднелись бурые пятна. Архипов не хотел думать об этом. Скорее всего, это была кровь, обильно разбрызганная и принявшая причудливые формы. На другом конце арены черной пастью взял проход. Обратив внимание на глубокие борозды на стенах и большого размера противоположный выход на арену, Архипов сделал для себя неутешительные выводы. Но его не покидала надежда увидеть своим противником человека. Тем временем зрители утихомирили свои возгласы, а потом затихли полностью. Одинокий монотонный голос, возникший в тишине, привлек всеобщее внимание, и, найдя его источник, Денис увидел Сермета. Тот стоял в средней лоджии на высоте около пяти метров над ареной. Договорив, он прошел внутрь и сел на кресло в ожидании зрелища. Архипов взялся поудобнее за рукоять, и, смирившись с тем, что, возможно, погибнет в ближайшую минуту, стал ждать того, кто появится в проходе. Секунды ожидания тянулись томительно долго, но, наконец, прервались железным лязгом, после которого арена взревела от сотен голосов зрителей. Денис сконцентрировался, сжимая рукоять меча. В какой-то момент он поймал себя на мысли, что скорее хочет увидеть своего противника, чтобы положить конец происходящему. Утробный рык ворвался в помещение из темноты прохода и мгновенно заставил всех замолчать. Исходящее тяжелое дыхание говорило о том, что соперником Дениса был явно не человек.